Тут мистер Татман упал на стул. «Дайте мне расправиться с ним!» «Не пускайте его!» — завизжали все женщины, но их возгласы не заглушали в жирного парня. «Не смейте меня удерживать!» — кричал старик. «Уберите ваши руки, мистер уинг Мистер Пиквик! Пустите меня, сэр!» В этом хаосе и суматохе великолепное зрелище...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 Рот и подбородок мистера Пиквика были поспешно обмотаны шарфом, шляпа надета на голову, пальто переброшено через руку, и мистер Пиквик дал утвердительный ответ. Они вскочили в двуколку. «Гони во всю, Том!» — крикнул хозяин, и они помчались по узким проселкам, подпрыгивая на выбоинах, задевая за живые изгороди, тянувшиеся с обеих сторон, и рискуя в любой момент разбиться.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 Мелькали фонари, метались люди, копыта лошадей цокали по плохо вымощенному двору, с грохотом выкатилась карета из сарая шум, суета. — Подадут когда-нибудь карету? — кричал Уорд. — Она уже на дворе, сэр, — ответил конюх. Карету подали, лошадей впрягли, форейторы вскочили на них, путники мигом влезли в карету. — Помните, перегон семь миль полчаса! — кричал Уорд. — Путь! Парейтеры пустили в ход хлысты шпоры, лакеи кричали, конюхи подбадривали, и лошади бешено помчались. Недурное положение, подумал мистер Пиквик, лучшую минутку для размышлений. Недурное положение для президента пиквикского клуба. Сырая карета бешеные лошади. Пятнадцать миль в час и вдобавок в полночь.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 Возбуждение, хватившее мистера Пиквика, начало понемногу спадать, когда он подумал о неудобствах, опасностях экспедиции, в которую столь легкомысленно пустился. Он очнулся от громких криков переднего форейтера. «Йо -йо -йо -йо — Йо-йо-йо-йо! — кричал первый форейтер. «Йо -йо -йо -йо — Йо-йо-йо-йо! — кричал второй. «Йо -йо -йо -йо — Йо-йо-йо-йо! — бодро подхватил сам старик Уорд, высунул из окна кареты голову и часть туловища. «Йо -йо -йо -йо — Йо-йо-йо-йо! —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 Тем временем карета, не уменьшая скорости, летела к концу перегона. Луна, как и предсказывал мистер уорд скоро зашла, тяжелые темные гряды облаков, постепенно затягивая небо, слились над головой сплошную темную массу, и крупные дождевые капли, барабанившие в окна кареты, казалось, возвещали путникам приближение ненастной ночи.